Глава 17. От сестрёнки с любовью. Данженград. Увидев знакомую фигуру, я чуть расслабился. "А, это ты?" махнул я ему рукой. "Я уж думал, кто-то другой из моих знакомых мог заглянуть." "То есть, что тут кто-то есть, ты был уверен?" хмыкнул он. "Разумеется, чтобы в момент слабости меня никто не видел," фыркнул я. "Такое было только один раз, когда у меня диарея была." Но тогда я по ошибке забежал в дамскую комнату, и в результате какая-то бешеная авантиристка сломала мне ключицу. Воспоминание отдались призрачной болью, что заставило меня помурчиться. Знаешь, я, конечно, не буду уговаривать тебя не называть мою бывшую бешеной, но тебе не надоело её так оскорблять? Вопросительно приподнял бровь Гавриил. Это я ещё преуменьшаю степень её неадекватности, Гил. Тебе напомнить тот случай, когда она твой бункер ракетой взорвала, только потому, что из-за меня ты не пришёл на свидание. Нависла неловкая тишина. Ему было нечем парировать. Ладно, сдаюсь, поднял руки в примирительном жесте мой друг. Но «Ну и чем я тебя успел обидеть? перешёл к тому, что меня заинтересовало. С чего ты решил, что я на тебя обижен? удивился он. Вместо ответа я достал телефон, немного там покопался. Одна из терنيه попытки блондина заглянуть, что я там делаю, и наконец, включив нужное видео, повернул экран к блондину. Вот так, Гил. Ты себе видишь, когда всё нормально, указал я на него, прыгающего между деревьями, пытаясь уклониться из автоматичной очереди, что я в него спускаю. Между делом он там ещё успевает и меня дразнить тем, что довёл меня до такого состояния. Перелистнув я включил следующее видео. А вот тут ты уверен, что я забыл про твой день рождения? На экране телефона он вёл себя спокойно, отвечал с небольшими нотками сарказма и парировал любые мои слова встречными выпадами. А в чём разница? не понял Гаврил. В том, друг ты мой святоносный, что обычно ты любишь меня доставать, игнорируя все мои слова, а когда ты обижен на меня, ты стараешься не оставаться в долгу, когда я тебе что-то говорю. Я и вправду не знал, что у меня есть подобная особенность, сдался длинноволосый. Но теперь буду это учитывать. У тебя таких особенностей, Гил, гораздо больше, чем ты можешь представить, хмыкнул я, ещё раз взглянув на него. Гаврил Леонов. Три вопросительных знака. Его уровень имени не указывался. Более того, имя его выделено ярко-фиолетовым, что бы это ни означало. Но меня это не удивило. Гаврил один из сильнейших, а вполне возможно и сильнейший авантюрист. Знаю, что у него официально S-ранк, но когда он пробуждался, я был с ним. Да и сам он тогда не так глубоко влез во все эти политические игры. И потому тогда я выведил у него, что его настоящий ранг SSS, то есть максимально возможный. Не удивлюсь, если у этого застранца уровень выше сотого. Но допускаю хоть и с большими сомнениями, что он может быть выше пятисотого, а то и тысячного. А, ладно, признаю. Меня действительно задевает, что ты мне не рассказал что-то очень важное. Он взглянул в мои глаза, и я лишь хмыкнул. Не хочешь это исправить? Не, а, довольно хмыкнул я. Неприятно, правда, Гил, когда твой лучший друг, с которым вы друг другу жизнь больше раз спасали, чем некоторые друзья здороваются друг с другом, что-то не договаривает. Задевает заживо, верно? На мои слова он лишь задохнул. Быть может, у кого-то другого подобная ситуация испортила бы отношения, но я не шутил, когда говорил о наших взаимоотношениях. Да, сейчас Гаврил лучший в антирист, но в те года он ещё не пробудился и потому был пятнадцатилетним мальчишкой, как и я. Да уж ты неисправим, улыбнулся он искренне. Я знал, что ты мне отплатишь за тот случай, но не думал, что действительно сделаешь это подобным образом. Я фыркнул, Он думает, я отомстил? О, нет, моя месть будет невероятно долгой и сладкой. Засунув руку в инвентарь, я достал две банки сока прямо у него на глазах и бросил одну банку ему. Ты? У Гаврила аж глаза расширились от удивления. Ты это специально? В первую секунду он пытался сдержаться, подобнозобиженного друга, но эта его сторона всегда уступала любознательности. Что это было? Способность какая? Артефакт? Почему я его не чувствую? Что же это икон? У него глаза уже блестели. Может, он немного и переигрывает, но это правда его настоящие эмоции. Не знаю о чём. Я просто бросил тебе банку. И всё, ответил я и широко ухмыльнулся. Моё лицо так и говорило: "Выкуси за сранец". Ах ты! Попытался было он что-то сказать, но вдруг у него зазвонил телефон. Раздражённо цокнул языком Траб. Мы обязательно вернёмся к этой теме, Виктор Громов. Вздохнул он. Но сейчас мне пора. Если я ещё хоть на минуту задержусь, меня секретарьша повесит за мои собственные вены. Да, она у тебя жуткая. Вспомнил я её взгляд, когда Гаврил задержался у меня больше положенного. Удачи, Гил. Или мне тоже называть тебя Гаврилом Леоновым, раз ты обратился ко мне так официально? А Это была минутная слабость, Икун, улыбнулся он. Сверёмся позже. бросил он, протягивая кулак. Через секунду, как я ответил ему на наше фирменное приветствие "Обращение и респект", он исчез в вспышке света. Вроде глупо использовать сей жест из детства, но мы уже так привыкли во время прорывов, что теперь просто не хотим отказываться от этого. Я зевнул. Всё ещё немного спать охота. Следующие полчаса я занимался тем, что устанавливал шайтан-машину на место старого сгоревшего компьютера. Монитор тоже заменил на три связанных, как полагается самым навороченным игровым компьютером, и немного в стороне ещё один монитор, не связанный с основным компьютером, но уже попроще. Настройки тоже заняли некоторое время, но к полудню уже всё было закончено. Ну, основная часть уж точно Всё же некоторые непонятные моменты были, ведь научный мир не просто так считается весьма продвинутым. У них нет наших технологий, но обычные технологии у них совсем на другом уровне. И что дальше? задал я риторический вопрос. Хотя чего это я? Дел теперь у меня целое море. Перед выходом из дома я сделал уже немного привычный комплекс упражнений. Бананы тоже в холодильнике нашлись, и потому у меня остался только бег. Было мне лень все эти упражнения делать. Сейчас ещё нормально из-за моей невероятной в обычном понимании силы, но в первые дни я действительно ненавидел этот комплекс упражнений. Ну что поделать? Раз уж столько свободных очков мне даётся за какой-то месяц. Надо будет потом посмотреть, что можно купить за 90 очков навыков. Вспомнил я и об этом. Не то чтобы я и до этого не смотрел, но у большинства навыков есть приписка, что для них нужна та или иная энергия. Рисковать я пока не стал. Она слишком переживает. Покачал я головой, прочитав очередное письмо сестры, приклеенное к входной двери. И никакой ей только телефон, если она всё равно общается так. Закрыв дверь и спрятав ключ, чтобы случайно не потерять, я направился в сторону гильдии. Надо было продать им ядро душ. Можно, конечно, и в игровой магазин, но там мне не дают всей суммы. Плюс не только для финансов полезно сотрудничество с некоторыми личностями. Гильдия, в которой я состоял, была достаточно далеко от моего дома, но я всё равно не стал тратиться на такси. Спешить мне некуда, да и хочется прогуляться, почувствовать на своём лице дуновение весеннего ветра и жар яркого солнца. Вроде ценителем подобного я никогда не был, но сейчас я чувствовал себя так странно, как будто тяжёлый груз упал с моих плеч. Город был, как всегда, странным, переполненный теми, кто может запросто его разрушить. И ещё больше теми, кто этого боится. А всё равно, тут была тишь да гладь. То тут, то там встречались роботы-уборщики, но их на весь город было всего сотни штук. Стандарты высоты жилых построек были девятью этажами, но Данженград, несмотря на своё глупое название, оправдывал титул одного из столпов подземного мира. Этот город был создан не как очередной пункт проживания, коеих за последнее время стало очень много. Это один из первых экспериментальных городков, куда созвали многих авантюристов со всей страны. Причину назвали весьма глупыми, но на самом деле всё было довольно просто. Появление подземелий зависит от населения авантюристов. Чем больше авантюристов в одном месте и чем они сильнее, тем больше и сложнее появляющиеся лабиринты. На каждые 100 человек в этом городе найдётся 5 авантюристов. Большинство из них D ранга, примерно в 2 раза меньше C, и всего пара тысяч дотягивают до заветной буквы A. И примерно столько же и ранговых. S-G во всём городе удостоилось всего 12 человек, сильнейшим из которых считается Гаврил. Подобное обилие авантюристов вынуждает повысить контроль. Тут есть специальные организации, которые занимаются буйными авантюристами. Есть и народное движение из обычного хулиганья, что просто не хотят жить в постоянном страхе. Есть и супергерои, или как они называют себя, айдолы. Авантюристы, что ради популярности и репутации делают самую разную чушь, но чаще всего разбираются с бойными коллегами. Но несмотря на всё это, в этом городе весьма комфортно и безопасно. Если не ныряться на неприятности, мало вероятно, что тебя в углу остановит какой-нибудь авантюрист. Но и по ночам выходить тоже не советуется. Разумеется, всё вышеперечисленное насчёт безопасности конкретно меня не касается. Я где угодно неприятности на свою голову найду. Надо бы сегодня никуда не влепать, чтобы иметь возможность провести вечер с Алисой. Пришла мне мысль, когда я уже входил в большой дом